Глава сорок первая Вместо пожелания доброго утра Дагар сказал «Ты знаешь, почему у горгулов появляются рога?» И сказал это с таким загадочным придыханием, словно там скрыта тайна с большой буквы «Т». «Эммм, природой заложено?» «Повзрослел?» «Когда так серьезно, хочется шутить!» «Может, это нервное?» Дагар посмотрел на меня со смешинками во взгляде. «А ведь не скажешь «нет» на твои вопросы. И природой заложено, и говорит об определенном жизненном этапе». И так выжидающе промолчал, будто кинул мышке кусочек сыра и затаился за углом. «Так и будешь тянуть? Тогда я сплю». Показательно зевнула и потянулась подставшим в вмиг голодным взглядом горгула. А ты готова сможешь вынести. Дагар не готов был так сразу открывать карты. Там все так тяжело? Я же делала вид, что не особо и интересно. Там все так серьезно. И даже голос горгула в миг изменился. Дагар поймал под одеялом мою руку, придавил ногой тело и только тогда сказал: «У горгулов нет супернюха-оборотней, я вампиров или особенного предчувствия, как у демонов. По своей натуре мы не слишком эмоциональные. «Ты-то?» — вырвалось у меня. Тш! Дай договорить!» — шутливо нахмурился Дагар, положив палец мне на губы. «Так вот, из-за наших каменных тел, в которых однажды зародилась жизнь, Богиня подарила нам одну подсказку в выборе идеальной спутницы. «Рога? Так это у всех такая подсказка. Наставила — значит, плохая спутница». Я посмотрела на темные волосы и с сожалением вздохнула. «Рогов нет». «Каз!» Дагар шумно выдохнул, набирая стерпение. «Да!» — невинно взмахнула ресницами. «Ну что, Горгул, достаточно раскачала твое душевное равновесие, чтобы ты сказал, наконец, правду?» «Рога появляются, когда мы касаемся нашей идеальной. Оборотни называют истиной», — признался и так многозначительно посмотрел на всю немаленькую меня. Я также многозначительно взглянула на его голову и тяжело вздохнула. не судьба. А жалко, особенно когда поняла, каким трепетом в душе отдала эта маленькая надежда на чудо. Это еще почему? Напомнить что-то единственное, кто видел мои рога. Дагар выглядел немного рассерженным, задетым. Кажется, нас двоих одинаково задевала эта тема. По крайней мере, я увидела в его глазах ту же эмоцию, что чувствовала, как в зеркале. «И еще половина клуба, ага!» Я даже расстроилась. «Но держал-то я в руках тебя, как и вчера, а не половину зала!» Горгул становился все откровенней в своих выводах. И к чему же он клонит? Так они показались, подразнились и исчезли. «Выходит, поиздевались только!» Что-то вроде «Ой, мы ошиблись, простите!» и заднюю. Я внимательно следила за реакцией мужчины. Что же он скажет? Ловила малейшую эмоцию. «А что, если из-за твоих душ они запутались?» Поделился выводами Дагар. Я про себя внутренне согласилась. Вполне. Но спросила другое. «Хочешь сказать, что одна является твоей истинной?» «Хм, разумно. Но кто?» «Может, и ответ у Горгула тоже имеется?» «У меня есть догадки, но надо подтвердить». «Ага, вот так и вытянем из него все». Слабым пульсом билась надежда, что это я настоящая нужна Дагару, и никто иной. ведь рожки появлялись именно во время изменения. Но что, если нет? Постаралась прислушаться к душе, которая со вчерашнего вечера полностью закрылась, будто затаилась где-то внутри, и я даже не слышала от звука ее чувств. Подозреваю, что все это из-за несогласия с моими поступками, ведь та душа была совсем за другого кандидата на снятие чар. «Как проверишь? Когда ты в следующий раз будешь меняться, я снова тебя коснусь». И так многозначительно подмигнул, что я даже засомневалась, как именно. «Я просто обязана немного подрезать его крылышки». «А что, если это реакция на магию?» Дагар удивился. Похоже, такой вариант горгулу в голову не приходил. А вот я, как тот еще паникер и перестраховщик, уже все прокрутила. «Значит, раньше ты менялась раз в сутки, а теперь?» «Я не знаю, когда изменюсь в следующий раз. Подозреваю, что вторая душа может на это как-то влиять». «Ага». «Вчера, получается, красотка от меня слиняла». «Понятно», — протянул Горгул по-хитрому щурясь, а потом провел рукой по моему животу поверх одеяла. «Значит, пока ее нет, мы можем заняться продолжением рода? Как думаешь, дети будут в тебя или в меня?» Внутри загорелся пожар и совсем не от прикосновений до гора. Тело стремительно стало меняться, и впервые я почувствовала, что меня словно задвигают, будто перехватывают управление на себя. Это еще что за новости? Сосуществовать с другими я привыкла, конечно, но тогда они становились частью меня, а не требовали власти. Кажется, со снятием чар нужно поторопиться, пока... И тут... Меня пульнули из сознания, будто пинком. Темно, тихо. «Ой, нет, так не пойдет!» Возмущение охватило меня всю и дало энергию. Я всеми фибрами души пожелала вернуться. Вот только когда открыла глаза, оказалось, что я отдала свое тело другой душе совсем не на несколько секунд, как показалось.